Мифы Урала и Поволжья Введение Миф существует практически столько же, сколько живет на Земле человечество. Ведь миф — это древний способ разъяснить непонятное. Смену времен года, стихийные бедствия, рождение грозы и дождя. Но даже с развитием науки мифы не ушли в небытие полностью. Они получили свое продолжение в сюжетах сказок и легенд в народных песнях, заговорах, поговорках и приметах. К числу самых известных мифологических систем принадлежат древнегреческое и древнегерманское, точнее, скандинавское. Имена Зевса и Посейдона, Тора и Одина сейчас известны даже тем, кто не слишком любит читать. Персонажи и сюжеты древних мифов давно стали основой для фильмов, комиксов и компьютерных игр. Удивительно, но отечественные мифологии, вернее, мифы народов, населяющих Россию, вовсе не пользуются такой же популярностью. Почему? Отчасти причина в том, что древние предания славян, манси, татар, чуваший и многих других сохранились не слишком хорошо. Причин этому было много, и часть из них мы рассмотрим в этой аудиокниге, рассказывающей о мифологии Поволжье и Урала. Так как в России проживает множество национальностей, рассмотреть все возможные мифы в рамках одного издания попросту невозможно. Как изменялся миф с течением времени? Как он становился основой для сказки, легенды и даже исторической хроники? Древние народные мифы и предания — это одна из основ народной культуры, и они, безусловно, достойны уважения и изучения. Иллюстрации к аудиокниге вы можете найти в PDF-приложении.